Чуть не у самого Стрежня Аки. Хозяева обыкновенно каждый день наезжают на Гребновскую пристань. У прорезей, что стоят возле ярманочного моста, гребцы на косной со Смолокуровского каравана ждали Марка Данилыча. В первый еще раз плыл он на свой караван. Величаво и медленно спустился по ступенькам с моста на плашкот Марка Данилыч. Молча уселся на ковер, разостланный на средней лавочке лодки.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 Молчат и грибцы. Знают они, что без нужного дела заводить разговоры с Марком Данилычем, только прогневлять его. Суров, неречист бывал он с подначальными. Поглядеть на него в косной, аль потом в караване. Поверить нельзя, чтобы этот сумрачный, грозный купчина был тот самый Марко Данилыч, что до досвету вплоть.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 значит, не по благочестию. Истый старовер плата на шею ни за что не взденет, то фряжский обычай, святыми отцами неблагословенный». Увидав подъезжавшего хозяина, Фадеев-стремглав бросился в размалеванную разными красками козенку, стоявшую в виде беседки на кормовой части крайней баржи.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 Пробегая к казёнке, лоцман повестил проходившего мимо водолива о приезде хозяина. И тотчас на всех восьми баржах с Малакуровского каравана раздались голоса. «Хозяин плывёт! Малакуров, Крепи трапу толоднее! Эй, ну вы, ребята, вылезайте на волю! Хозяин!»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 «Ладно ль пароход тут поставили?» на супесь спросил у приказчика Марка Данилыч. «Как следует-с», отвечал Василий Фадеев, судорожно вертя в руках синий бумажный платок. «Много ль народу на нем?» «Капитан, лоцман, водолив, до да пять человек рабочих». Расчитаны? «По день прихода рассчитаны-с». «Которое место пароход поставили?» «Книзу, с самого краю. Для чего так далеко?»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 «Не по помногу, да, Ванас? Баловство!» — недовольно промолвил Марко Данилыч. «Пристают!» — робко проговорил приказчик. «Мало ли что пристают, а тебе бы их не слушать. Дай им чертям поблажку, после не справишься с ними. Заборы-то записаны. Как же-с, все в книге значится, и с ихними расписками. Лепортицу об этом сготовь». «Слушаюсь». И перешли на третью баржу.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 «Виноват батюшка Марко Данилыч», — боязливо промолвил он, чуть не в землю кланяясь Смолокурову. «Всего-то вчерашний день завел, тонул сердечный, жалко стало песика, вынул его из воды. Простите великодушно, виноват Марко данилыч тот «То-то виноват! Из твоей вины мне не шубу шить!» — вскрикнул Смолокуров. «Чтоб духу его не было! За борт, назад в воду ее проклятую!»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 На шестой белужина с севрюгой. На седьмой осетер. и тоже на седьмой с. Пробойки, жиры, молоки. На восьмой, значит, ворвань? Так точно с. Замолчали и молча прошли на другую баржу. Набрался тут смелости Василий Фадеев. Молвил хозяину. Расчету рабочие требуют Марка Данилыч. Промолчал. Ровно не ему, говорят, Марка Данилыч. Голдят.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 Тебе бы водяному поклониться. Кланялся, не берутся, быстро вскинув глазами на хозяина, молвил приказчик. Хм, опять промычал Марко Данилович. Покашка, сушь-то. Мироныч! крикнул Василий Фадеев, входившему в селед за ними лоцману. Суши достань из мурьи, каждого сорта по рыбине. И судака, и леща, и сазана, и воблы, всего. Доживей у меня! Ни слова не молвил.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 крикнул Марко Данилович, швырнув приказчика бывшим у него в руке лещом. «Перечить? Я задам вам, мошенникам!» «Что это за суш? Глянь-ка, пощупай! Копейки на две против других будет дешевле! Недобор доправлю! Ты это знай!» «Власть ваша, Марко Данилович, дрожащим голосом проговорил приказчик. «А только вот, как перед самим истинным богом, мы тут нисколько не причинны!»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 По опыту знал он, что чем больше говорить с Марком Данилычем, тем хуже. Примолк и Марка Данилыч. Обойдя восьмую баржу, спросил он, у других продавали? Перед постом с ореховских баржей самую малость свезли соленую, лодок-спиток. В лавку на ярманку брали, да в обжорный ряд. Почем? Таяц. Уж я было пытал, спрашивал, не сказывают. Узнать, повелительно молвил Смолокуров. Не скажут -с. А ты кого не наесть из ихних приказчиков в трактир сведи, да чайком попой, закуской угости, — приказывал Марка Данилыч. И, вынув из бумажника рублевую, промолвил. Получай на угощенье. С кислой улыбкой принял приказчик рублевую. Цены-то ореховские он уже знал, но не сказал хозяину, чтоб хоть рублишком с него поживиться. С паршивой собаки хоть шерсти клок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 Тебя как звать-то? Почти ласково спросил его Марко Данилович. Сидором, по-батюшке, как? Аверьянов, здешний, альнизовый, Сызранский, села Елшанки. Так, знаю я вашу елшанку. Село хорошее. Живет, молвил загорелый парень. А ты откуда во? обратился Марко Данилович К приземистому, коренастому, пожилому рабочему весело глядевшему на него своими маленькими серенькими глазами. Мы-то, мы здешние, Балахонского уезда, из-под городца. Кобылиху деревню слыхал? Нет, не слыхал. А зовут-то тебя как? Меня-то? А Карп Егорыч? А тебя как? Спросил третьего рабочего Марка Данилыч. Его-то, а племянником неко по хозяйке будет. Добродушно ответил за него Карп Егоров. Сафронка звать. Бориса Маркелыча знаешь, сынок ему. Он у нас громатей. Письма даже писать маракует. Вот у Василия Фадееча, у твоего приказчика, в книге за всех расписывается, которые в пути не заборы забирали. Так чего же вам от меня надо? спросил Марко Данилыч. День бы надо, ваше степенство, сказал Карп Егоров. Расчетец бы получить, шутка ли!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 и в Казани хорошо, а супротив здешнего и самарские розги, и казанские звания не стоят. — А за что мне в первую-то голову отвечать? — тоскливо заговорил Сидор Аверьянов, хорошо знакомый и с Казанью, и с Самарой, что я первый заговорил с проклятым жедом. Так что же, а галдеть да буянить разве я один буянил? — Тут надо по-божески, по-справедливому, значит. Все галдели, все буянили. Так-то.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 «То-то ведь и есть», — жалобно и грустно ответил рабочий. «Ведь десять-то дён маломальски три целковых надо положить. Да здесь вот еще четыре дня простою. Ведь это, милый человек, четыре целковых, вот что посуди». «Верно», — подтвердил Василий Фадеев. «По нынешним ценам у Макарья, пожалуй, и больше четырех то целковых пришлось бы». Плотники нони по рублю да рублю двадцати на серебро брали. Крючники по полтине да по 6 гривен. Солоносы по семи. Вот такие нонешним годом Господь цены устроил. Да, Василий Фадеевич, будь отец родной, Еви и милость. Научи дураков уму-разуму. Присоветуй, как бы нам, ладненько, к хозяину-то, смириться бы как. Стали приставать рабочие.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 Не смирится он с вами. Так доймет, что до гроба жизни будете нынешний день поминать. Ах ты, Господи, батюшка истинный Христов! Да что же это такое будет?» Тосковали бурлаки, понурив с отчаянием головы. Крепко задумавшись, Сидор Аверьянов сидел у на косяке. Вдруг быстро вскочил и шепнул, подойдя к приказчику. поть ко со мной к сторонке, Василий Фадеевич». Приказчик отошел с ним к самой корме. Так как мне теперь доводится без трех гривен шесть целковых, начал Сидор. Ну, спросил приказчик, когда тот немного замелся. Возьми ты их себе, Василий Фадеевич, эти самые деньги. Поступаю с ими. Пачпарт только выдай. Я бы котомку на плечи, да, и да домой. Ну, вас тут, и с караваном-то. он, брат, придумал, засмеялся приказчик.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 Настоящая мурашкинская и совсем как есть новенькая. Двух-то целковых стоит, христа ради, Василий Фадеевич. Будь аки бог, вызваль меня из беды неминучей. Полнокотый, перестань, что вздорот молоть понапрасну, молвил Василий Фадеев и, повернувшись, пошел к козенке. Сидор за ним, встал у дверей. В казенку рабочим ходу нет. Не посмел и Сидор войти туда за приказчиком.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 Скажет, Сидор всему бунту зачинщик, а куда он девался? Что я скажу? Сбежал, мол. А пачпорт спросит. А пачпорт спросит, задумался Сидор. А ты скажи, что я был из слепеньких. Ведь есть же у нас на баржах слепенькие-то. Примечание. Слепыми у бурлаков зовутся не имеющие письменного вида, беспаспортные. Конец примечания.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 Так по четыре только гривенника по денщику. Считай, значит, пять рублей 6 гривен. Один гривенник убытку понесу. Так нечто спина гривенника-то не стоит. Рабочие захохотали. Ну, прощай, Сидор Аверьяныч, прощай, милый человек. Заговорили они, прощаясь с товарищем. А пачпор тот как же? Спросил его Карп Егоров. Пес с ним, молвил Сидор. И без него проживу ярманку-то. У меня купцы есть знакомые, примут и слепого». И Сев в косную поплыл к песчаному берегу. «А ведь Сидорка вот умно рассудил», — молвил парень, что знаком был с линьками самарскими, казанскими и макарьевскими. «Чего в самом деле? Ай да, ребята, сбежим гуртом. Веселее, пущай, Маркушка, лопнет с досады». «А расчет от? А деньги-то?» — заговорили рабочие.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 Те слепые, у которых мало денег было в заборе, не пошли за Сидоркой, остались. Он крикнул им из лодки. «Дурни! Хоть бы и вовсе заборов не было, а задатков, ежели бы вы не взяли, все же сходнее избежать. Ярманки еще целый месяц стоять. Плохо-плохо четвертную заработаешь, а без патчпорта-то тебя водяной во засадит. Да по этапу оттуда. Разве к зиме до да домов-то доплететесь?» «Плюнуть бы вам, братцы слепые! Эй, помяните мое слово!» «А ведь он дело сказал!» — заговорили рабочие. «Сбежать точно что будет сходнее!» — толковали они. «Что же, ребята, айда, что ли?» — почти уж у берега закричал отплывший слепой. «Айда! Айда, ребята!» — закричали зычные голоса, и много бурлаков кинулись в мурии сбираться в путь дорогу. На шум вышел из козенки, заснувший было там Василий Фадеев. «Что такое?» — спросил он. «Слепые сбежали», — ответили ему. Взглянул приказчик на реку. Видит, ото всех боржей плывут к берегу лодки. На каждой человек по семи, по восьми сидит. Слепых в Смолокуровском караване было наполовину. На всем низовье, по городам, в камышах и на рыбных ватагах,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 — приставали рабочие. — Мы бы тебя вот как уважили. Без гостинца, милый человек, не остался бы. Ты не думай, чтобы мы на Шарамыгу. Полноте ребята, чепуху -то — Полноте-ка, ребята, чепуху-то нести, — молвил, отходя от них приказчик. — Да и некогда мне с вами Ли Лепортицу велел сготовить. Кто сколько денег из вас перебрал? А я грехом проспал маленько. Пойти сготовить поскорее. Не то приедет с водяным, разлютуется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 Робко подошел к козенке и, став в дверях, молвил сидевшему за лепортицей приказчику. «Батюшка Василий Фадеевич, прикажи слово молвить!» «Чего еще?» — с досадой крикнул приказчик. "Мешаете только! Делом заняться нельзя с вами, буянами! Да я все насчет того же! Парадей ты об нас! Помоги в нашей беде!» — говорил дядя Архип. «Сказано ведь вам! Так нет! Лезут!»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 посмелее прежнего заговорил дядя Архип. «Пожалей нас хоть маленько. Не под силу будет такой суемой нам поступиться твоей милости». «Полтораста!» — еще тише промолвил приказчик и снова взялся за перо. Помялся на месте дядя Архип. Протягивая в козенку руку, сказал, «Так и быть. Куда ни шло, получай три четвертухи. Семьдесят пять целковых, значит».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 все еще галдевшим на седьмой барже, и объявил им о сделке. Тот час один за другим стали фронки руки давать, и паренек, склонив голову, робко пошел за Архипом в приказчикову казенку. В полчаса дело покончили, и Василий Фадеев, кончивший меж тем свою лепортицу, вырядился в праздничную одежду, сел в косную и, сопровождаемый громкими напутствованиями рабочих, поплыл в город.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 Веселый час накатил, стали ребята забавляться, Боролись, на палках тянулись, дрались на кулачки, А под конец громкую песню запели. Как споем же мы, ребята, про кормилицу, Про кормилицу, про нашу Волгу-матушку. Ах, ну, ох ты мне, Волгу-матушку! Мы поплавали по матушке вдоль и поперек, И стоптали мы, ребята, ее крутые бережки.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 Тяжко вздыхающей толпой бурлаки его обступили. Двигаясь важно к козенке, отрывисто молвил Василий Фадеев. «Милости ждите! Завтра расчет!» И в ночной тиши раздались радостные клики по всему Смолокуровскому каравану.